Лето, 1768 год. Индия. Иван Копытов. После убытия Иоанна Иван Миронович вплотную занялся хозяйственными делами. Три раза в неделю он посещал кадетскую школу, где проводил проверку, а порой давал уроки фехтования, чтобы самому развеяться, а заодно показательную тренировку устроить для кадетов и инструкторов. В конце августа вернулись легкие фрегаты «Косатка» и «Принц». Пришел товар. Фитильные мушкеты из Европы Джекинс отправил. Капитан Гус ван Харман передал пакет Ивану Мироновичу, в котором Билли указал, какие торговцы из империи ЦИН заказывали огнестрельное оружие и порох. Привезли 200 тысяч штук. По какой цене продавать тоже указано. Торговцы из империи ЦИН прибудут в порт Мадрас. Нужно будет отойти в какое-нибудь тихое место, где перегрузят оружие на суда покупателей. Ждать пришлось недолго. Сделка произошла без неприятностей. Купцы сообщили, что готовы приобретать оружие дополнительно, сверхоговоренного количества. Иван Миронович даже поразился, как можно быстро разбогатеть на торговле оружием. Только на партии в 200 тысяч заработали миллион в перерасчете на английские фунты. Поистине великий человек восхищался копытов своим государем. Жизнь Копытова разделилась на две части до и после. Будучи подпорутчиком, он даже не мог представить, как выглядит миллион в золоте и серебре. А сейчас такая передача золота кажется ему обыденной. А взять, к примеру, чин. Не выслужить быть подпорутчику Копытову майора даже до окончания срока службы, как говорится, рылом не вышел. А здесь и сейчас Он носит майорские нашивки на рукаве. Можно сказать, жизнь удалась. Когда легкие фрегаты разгрузились, корабль «Касатка» снарядили для похода в Персию. В сопровождении пойдет один взвод командиром Патрик Риган. Перед отъездом Иоанн Антонович произвел его в лейтенанты, а Патрик получил 50 бойцов, среди которых ветеранов всего четверть, остальные – рекруты. Но лиха беда – начала Патрик упорно тренирует своих парней, Пора его уже в деле проверить». Попутно с ними в Персию отправляется казак, Тимоха Рваный, с десятком бойцов и с лошадьми. «Твоя дорога дальняя, Тимоха. В Персии сойдете на берег. С десятком парней из ваших казаков, что из рабства выкупили. Тебе надо пересечь Персию, переправиться через Каспий и на Волгу. А может, на Дон отправишься? Твоя задача». Из казаков набрать не меньше полка. Обратно той же дорогой. Подорожную я тебе дам. Да оружием не сверкайте. За проезд через Персию заплати, чтобы не было проблем. Зимой жду тебя здесь с людьми. Полгода будет на курс подготовки, а затем, видимо, куда-то воевать отправят. Куда не скажу, сам не знаю. Но таковы инструкции нашего государя. Все ли понял? Смотри, не подведите Тимоха инструктировал Иван Миронович Казака. «Не сомневайся, Иван Миронович, все сделаю как надо. Да чтоб мне в ад провалиться, если подведу нашего государя батюшку!» Казак даже перекрестился после своих слов. А майор Копытов вновь вернулся к своим обязанностям. Теперь он не простой человек, а начальник базы подготовки. Таким незнакомым словом обозвал всю территорию Иоанн Антонович перед отъездом. Отправляя легкий фрегат в Персию, Иван Миронович еще не знал, что буквально на днях подойдет корабль торговцев и привезет пакет для Копытова. В пакете будет указ Иоанна Антоновича о том, что Копытов произведен в полковнике. Из Южной Африки два раза приходил фрегат «Варяг» с грузом золота. Последний раз привезли 250 килограмм. Капитан Каспар Симонс привез письмо от Глена Грега. На словах что-то передавал? — спросил Копытов у капитана. — Рабов ему не надо. Он сейчас на месте покупает. Местные чернокожие племена воюют между собой, а пленников продают. Просит ножей, тесаков и наконечники для копий, — ответил капитан Каспар. Иван Миронович из письма от Грега узнал, что разрабатывают уже три месторождения. Шахт почти не копают. Золото много на поверхности лежит. Просит отправить дополнительно взвод бойцов и пушек с запасом железной картечи. Копытов вызвал Вавилу Коваля. Он сейчас руководит всеми мастерскими. Вавила, золото переплавляй в слитки по одному и по два английских фунта. Пока золото из Африки здесь складируем. Будет оказия, отправим в Британию. Все держать в секрете. Я молчок в этом вопросе. Иван Миронович. «Томас оружейной стали просит из Европы завести». «Сделал я заказ. Судно с чаем и специями пойдет, на обратном пути оружейную сталь из Британии доставит. Билли должен закупить». «Хотя пора бы вам и самим литьем озаботиться. Печь же вам поставили?» Ворчливо отозвался Копытов. Чтобы Коваль с ним спорить не стал, майор махнул рукой, выпроваживая кузнечных дел мастера из штабного домика. «У Вавил и сейчас в мастерских...» 35 человек только подмастерьев, плюс подсобных рабочих 20 человек. Мастерские расширились, добавилось два сарая. Взводной охраны Молан Кейн посторонних совсем в мастерские не пускает. В его подчинении 40 бойцов. Иван Миронович в который раз убеждался, что его государь умеет подбирать людей, а главное, видит в них потенциал. Копытов сплюнул. Чужое слово. Государь объяснил Ивану Мироновичу, что оно значит. Откуда у государя берутся странные слова? Наверное, только Бог ведает. Копытов встал из-за стола. Подошло время посетить кадетскую школу. Сегодня он будет рассказывать мальчишкам, как вести бой в тылу врага. А ведь этому самого Копытова научил Иоанн Антонович. И снова очередная загадка о знаниях тайной войны.